Глава 17. Хорошие условия. Был дождливый воскресный вечер. Четверо мальчиков собирались скромно провести его в библиотеке в доме тётушки Джесси. Уильям и Джорджи сидели на диване, погружённые в чтение рассказов о мошенниках и негодяях. В те времена такие рассказы были в большой моде. Арчи развалился в кресле и держал в руках газету. Чарли стоял у камина в любимой позе, изображая английского аристократа с безупречными манерами. К сожалению, надо сказать, что они оба курили. Право, мне кажется, что этот день никогда не кончится, заметил принц, немилосердно зевая. Чтай и развивай ум, сын мой, ответил арчи, показывая на газету, за которой он и сам дремал. Не проповедуй, пожалуйста, а лучше надень толстые сапоги и пойди погуляй, вместо того, чтобы киснуть тут у огня, как больная старуха. Нет, благодарю покорно. Прогулка в такую погоду меня нисколько не прильщает. Тут Арч остановился и прислушался. Приятный голосок послышался из другой комнаты. Мальчики в библиотеке, тётя? Да, дорогая моя, они скучают. Сегодня такой пасмурный день, что на улице делать нечего. А ты станешь для братьев солнечным лучиком, ответила миссис Джесси. Эта Роза пришла и Арчи поспешно бросил в камин свою сигару. «Зачем ты бросил сигару?» — спросил Чарли. «Джентльмен не должен курить при леди». «Это правда, но я не хочу бросать свою». И принц аккуратно положил сигару в пустую чернильницу, которая служила им пепельницей. На легкий стук в дверь последовал многоголосый ответ. «Войдите!» — и появилась роза, свеженькая. с зарумянившимися от холода щеками. Если я вам мешаю, то скажите, я уйду, начала она, останавливаясь на пороге. Было что-то странное в выражении лиц старших мальчиков, и это возбудило в ней любопытство. Вы никогда не мешаете нам кузина, сказали оба курильщика, а младшие оторвались от героев разбойников, чтобы приветливо раскланяться с гостьей. Подойдя к камину, Роза наклонилась, чтобы согреть перед огнём руки. Окурок сигары Чарли тлел в горящей золе, испуская сильный аромат табака. Ах вы дурные мальчишки, как вы можете курить, тем более сегодня, воскликнула Роза с упрёком. Что же тут дурного? спросил Арчи. Вам прекрасно известно, что ваша мама курение не одобряет, и я тоже. Это скверная привычка и лишняя трата денег. Все мужчины курят, даже дядя Алек, которого вы считаете совершенством, начал Чарли, желая подразнить её. Нет, он не курит, и я знаю почему, с жаром возразила девочка. Да, в самом деле. Теперь припоминаю, я не видел, чтобы он курил с тех пор, как воротился домой. Неужели он ради нас бросил курить? Поинтересовался Арчи. Да. И Роза рассказала о том, что произошло на морском берегу во время их лагерной жизни. Рассказ этот произвёл глубокое впечатление на Арчи, и он сказал твёрдо: "Пусть же его жертва не пропадёт даром, по крайней мере, в отношении меня". Я ещё не очень пристрастился к курению и легко могу бросить, тем более что курю в основном ради шутки. Обещаю вам, что сдержу своё слово. И вы тоже, Роза посмотрела на любезного принца, который в эту минуту был менее любезен, чем когда-либо, и взял опять сигару только для того, чтобы подразнить Розу. Чарли так же, как и Арчи, не особенно дорожил курением, но не хотел так скоро сдаваться. Он гордо поднял голову и выпустил большой клуб дыма. Вы, женщины, всегда требуете, чтобы мы отказывались от вещей, которые в сущности приносят мало вреда, или лишь из-за того, что это вам не нравится. А вот если бы мы так поступили с вами, мисс, вам бы понравилось? Если бы я делала что-нибудь вредное или глупое, то была бы очень благодарна, если бы вы указали мне на это, ответила Роза простодушно. Теперь посмотрим, сдержите ли вы слово. Я перестану курить, чтобы доставить вам удовольствие, если вы откажетесь от чего-нибудь, чтобы угодить мне, сказал принц, пользуясь удобным случаем, чтобы выказать свою власть. над более слабым существом. «Я соглашусь, если это так же глупо, как сигары». «О, это еще глупее!» «Обещаю! Что же это такое?» И Роза затрепетала от желания узнать, от какой из своих привычек или вещей она должна будет отказаться. «Перестаньте носить серьги!» Чарли рассмеялся, уверенный, что она никогда не согласится на такое условие. Роза ойкнула и схватилась руками за уши, которые украшали хорошенькие золотые серьёжки. О, Чарли, нельзя ли попросить что-нибудь другое? Я пережила столько волнений и перенесла столько страданий, и наконец могу носить серьги. Носите их сколько вам угодно, а я буду приспокоенно курить. Пожал плечами упрямый кузен. Неудовольствуетесь ли вы чем-нибудь другим? голос Розы стал умоляющим. "Нет", ответил он непреклонно. С минуту Роза стояла молча, размышляя о том, что ей говорила тётушка Джесси: "Ты имеешь на мальчика большее влияние, чем сама думаешь. Употреби его, и я буду всю жизнь благодарна тебе". Теперь представлялся случай принести пользу, пожертвовав собственным маленьким счастьем. Роза понимала это. но ей было очень тяжело решиться на жертву, она спросила задумчиво. «Вы хотите сказать, что я никогда не должна носить их, Чарли?» «Никогда, если хотите, чтобы я не курил. Я никогда не буду носить серёг, и так заключим договор». Чарли не предполагал, что Роза так поступит, и был очень удивлён, когда она поспешно вынула из ушей свои любимые серьги, и подала их ему Я больше люблю моих двоюродных братьев, чем Серги, а потому даю обещание и сдержу своё слово. Это было сказано с таким добродушием, что смогла ещё Кичарли окрасил румянец. Стойдись, принц, оставь ей весюльки, пусть носит, если они ей нравятся, и не заключай глупого соглашения, воскликнул Арчи с негодованием, но Роза решила показать тётушке что она может употребить своё влияние на пользу мальчикам, и повторила: "Это решено, и будет так. Я говорю серьёзно. Пусть каждый из вас носит на часах по серьёжке. Она будет напоминанием о нашем договоре. Я же не забуду его, потому что не смогу носить серьги, даже если бы и захотела". Говоря это, Роза дала каждому мальчику по серьге, а они, видя, как честно она поступает, Охотно повиновались. Когда уговор состоялся, Роза протянула руку обоим кузенам, которые выглядели от счастья довольными, от счастья сконфуженными своей ролью в этом деле. В эту минуту в комнату вошли доктор Алек и миссис Джесси. "Что это? Вы, кажется, собираетесь танцевать?" спросил дядя Алек с удивлением глядя на трио. "Нет, дядя, Мы организовали лигу против курения. Не хотите ли присоединиться к нам, сказал Чарли, между тем как Роза подошла к тёте, а Арчи бросил обе сигары в камин. Взрослые были очень довольны таким решением проблемы и горячо благодарили Розу, будто она совершила по меньшей мере подвиг во имя отечества. Она оказала услугу мальчикам, заставив их побороть дурные привычки. «Мне бы хотелось, чтобы Роза повлияла и на Уилли с Джорджи», сказала миссис Джесси, садясь на диван между двумя читающими, которые вежливо спустили ноги с дивана, чтобы дать ей место. «Я нахожу, что эти книги так же вредны для маленьких мальчиков, как курение для больших». «А я полагал, что эти книги в моде», сказал доктор Алик, придвигая большое кресло и усаживаясь в него вместе с Розой. Курение тоже в моде, но оно вредно. Я не сомневаюсь, что у сочинителей этих народных повестей были хорошие намерения, но мне кажется, они ошибаются. Их девиз: будь терпелив и станешь богатым, хотя надо бы: будь честен и станешь счастливым. Я сужу далеко неопрометчива, Алек. Я прочитала целую дюжину этих книг. В них в самом деле много интересного и нужного для мальчиков, но есть и дурное. Да и другие родители, с которыми я говорила об этом, согласны со мной. Нет, мамуля, ты слишком уж строга. Мне очень нравятся эти книги, они просто такие отменные, возразил Уилл. Это интересные книги, и умом не приложусь, чем они могут навредить, прибавил Джорджи. Да ведь ты только что продемонстрировал нам один из главных недостатков подобных книг. Это их язык, коротко ответила мать. Многие люди говорят грубовато и с ошибками. Если бы герои книг говорили правильно и хорошо, то не было бы так смешно, запротестовал Уилл. Мальчики, которые чистят сапоги на улице, не могут знать грамматики. И если б маленький газетчик не употреблял подчас крепкого словца, то это было бы не натурально, объяснил Джорджи, и оба мальчика тут же выступили в защиту своих любимых авторов. Но мои сыновья не чистильщики сапог и не разносчики газет, и я не хочу, чтобы они употребляли грубые слова. Я допускаю, что книги эти могут быть полезны, но только они должны быть написаны иначе. Я не думаю, что они могут исправить мошенников, если те, конечно, будут их читать, но знаю наверняка, что они не принесут пользы порядочным мальчикам, которых они водят в полицейские конторы, игорные и питейные дома и другие подобные сомнительные заведения. Некоторые из героев книг делаются очень хорошими, мама. Они отправляются в море, совершают кругосветные путешествия, и им всё удаётся. Я читала о них, Джорджи, и хотя они лучше других, но я недовольна этими выдумками, как я их называю. Посудите сами. Естественно ли, что мальчики в 15 или пусть даже в 18 лет командуют кораблями, побеждают пиратов, ловят контрабандистов и достигают такой славы, что адмирал Фарагут приглашает их к себе обедать и говорит, например: "Благородный человек, вы делаете честь своей стране". Или если герой служит в армии, то он участвует во множестве опасных приключений, и все, разумеется, оканчиваются благополучно. Под конец он отправляется в Вашингтон по приглашению президента или главного командира для получения всевозможных наград. Если же герой просто честный мальчик и добывает себе пропитание трудом, то непременно вместо того, чтобы составить себе состояние, после нескольких лет усиленного труда Он вдруг делается богачом, потому что его усыновляет какой-нибудь миллионер, которому он возвратил потерянный бумажник, или же богатый дядеушка является из-за моря как раз вовремя, или замечательный мальчик зарабатывает несколько долларов, а потом спекулируя быстро делается богачом, до да таким, что Синдбат из повести Бриллиантовая долина просто жалкий бедняк по сравнению с ним. Но ну, естественно ли это? Конечно, люди, о которых говорится в этих книгах, особенно счастливы и умны, ответил Уилл, разглядывая картинку, на которой маленький, но очень добродетельный юноша дрался с пьяным великаном, а под картинкой была изящная надпись: Неустрашимый Дик прошибает голову пьянчуге Сэму. Эти книги дают детям ложные представления о жизни и труде. и знакомятых со злом и низостью, о чём они могли бы и не знать, и учат добиваться одного богатства или суетных почёстей, которые часто не стоят времени, потраченного на их приобретение. Мне кажется, что некоторые из этих писателей могли бы писать не дурные, правдивые и полезные рассказы, в которых были бы хорошие герои, хотя и с недостатками, как и у всех людей. Я просто не могу видеть в библиотеке толпы мальчиков, читающих такие глупости. Произведения эти очень слабы, чтобы не сказать вредны. Это дурные книги для умов, которые жаждут пищи, а мальчики останавливаются на них лишь потому, что не находят ничего лучшего. Моя лекция кончена, теперь я хотела бы услышать ваше мнение, джентльмены. С пылающим от волнения лицом, сказала тётушка Джесси и замолчала Мне очень нравится Том Браун мама, и мне бы хотелось, чтобы мистер Хьюз написал ещё одну такую же хорошую повесть, заметил Арчи. В книге про Тома Брауна ты не найдёшь ничего подобного, но в моей книжке так интересно рассказывается про другие страны, воскликнул Уилл. Описание автор вероятно заимствовал из путеводителей. И я думаю, только они и имеют какую-либо ценность. Остальную же часть книги составляют приключения мошенников. Они-то вас и интересуют, ответила мать, откидывая рукой волосы, падающие на лицо. Она не любила читать нотации и поэтому выглядела расстроенной и смущённой. Во всяком случае, мама, те места, где описывается путешествие по морю, прочесть не бесполезно.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 И миссис Джесси зачитала несколько фраз из той же книги. «Ветер зюит-зюит-вест, и мы можем подняться на четыре румба и лечь в бей-де-винт в шесть румбов от ветра. По мере того, как наше судно проходит, будем выбирать фок и грот мачты. Отпустим наветренные брасы и подтянем подветренные». «Конечно, я бы мог, если бы не боялся дяди. Он знает гораздо больше, чем я, и будет смеяться». начал Джорджи, явно смущённый вопросом. Ведь ты знаешь, что мы не можем, так зачем же обманывать, заявил Уиль, переходя на сторону неприятеля к величайшему отчаянию Джорджи. Мы наполовину не понимаем морского языка, мама, и мне кажется, что и всё остальное в книге может быть неправильным. А мне бы хотелось, чтобы мальчики не говорили со мной, как будто я корабль, произнесла Роза обиженно. Когда мы шли сегодня из церкви, дул очень сильный ветер, и Уилл кричал на всю улицу. «Уберите фок и спустите бомб-кливер, это облегчит вас!» Мальчики засмеялись над тем, как Роза изобразила Уилла. Они ведь хотели только посоветовать ей плотнее завернуться в пальто и придержать перо на шляпке. Сказать правду, если мальчики должны иметь какой-нибудь особый язык, то пусть лучше это будет морской язык, как говорит Уилл. Меня меньше огорчит, если мои сыновья будут говорить «поднять фок», чем «черт возьми». Однажды я сказала, что у меня в доме никто не будет произносить грубых слов. Но вот, к сожалению, сейчас сама нарушила свой же запрет. Я не хочу, чтобы в моем доме читали такие безобразные книги. «Арчи, пожалуйста, отправь их туда же», Куда вы отправили сигары? Миссис Джесси обняла обоих мальчиков. Да, да, туда же, продолжила она энергично. Вам нравятся морские приключения, мои дорогие, и даю слово, вы их получите. Но теперь прошу вас, пообещайте мне не читать подобных книг по крайней мере месяц, и я вознагражу вас за это. О, мама, неужели ни не одной? закричал Уиль. Только дочитаем эти, умолял Джорджи. Ваши братья выбросили наполовину выкуренные сигары, и книги должны последовать за ними. Неужели вы хотите, чтобы старички, как вы их называете, перещеголяли вас? Или хотите показать, что менее послушны вашей мамуле, нежели они своей кузине Розе? Конечно, нет. Ну-ка, Джорджи, и Уилл героически дал обещание. Брат же его вздохнул и покорился. сказав предварительно, что он дочитает свою повесть до конца месяца. Ты взвалила на себя трудную обязанность, Джесси. Теперь тебе надо найти хорошее чтение для мальчиков взамен приключенческим повестям. Это всё равно что перейти от тортов с малиной к простому хлебу с маслом, но ты, наверное, спасёшь их от этой лихорадки, засмеялся доктор Алек. Я помню, как дедушка говорил, что страсть к хорошим книгам одно из лучших средств, которое охраняет человека от многих неприятностей, сказал Арчи, глядя в раздумье на маленькую библиотеку, которая была перед ним. "Да, но современным людям некогда читать. Человек должен стараться нажить как можно больше денег, или он ничто", заметил Чарли, желавший похвастаться своим знанием жизни. Любовь к деньгам это язва Америки, и ради неё люди готовы продать свою честь и доброе имя. Теперь не знаешь, кому верить. И только такой гений, как Агассис, осмелился сказать: "Я не могу терять время на то, чтобы разбогатеть". Печально вздохнула миссис Джесси. Примечание. Жан-Луи Рудольф Агассис, швейцарский естествоиспытатель. Конец примечания. Как ты хочешь, чтобы мы были бедны, мама? спросил Арчи с удивлением. Нет, мой дорогой, и надеюсь, что этого не произойдёт, если только вы не лишитесь способности владеть руками. Но я боюсь этой жажды наживы и соблазнов, которые следуют за ней. О, дети мои, я дрожу, думая о том времени, когда отпущу вас от себя. Мне кажется, сердце моё будет разрываться на части. Зная какие искушения ждут вас, легче будет видеть вас мёртвыми, чем узнать, что о вас нельзя сказать тех слов, которые говорили о Самнере. Ни один человек не смел предложить ему взятки. Примечание. Чарльз Самнер, политический деятель США, сенатор, убеждённый противник рабства. Конец примечания. Миссис Джесси была так взволнована, что голос ее задрожал при последних словах, и она крепче прижала к себе белокурые головы, будто боясь отпустить ребятишек от берега, на котором они были в безопасности, в океанское плавание, где погибает так много маленьких лодочек. Младшие мальчики теснее прижались к матери, а Арчи сказал спокойным и твердым тоном. «Я не могу обещать быть таким замечательным человеком, как Агасис или сам Нермама». Но постараюсь быть честным человеком. Теперь я спокойно и крепко пожав руку, которую протянул ей сын, мать закрепила его обещание поцелуем, в котором выразилась и вера, и надежда. Я не могу понять, как мальчики могут стать плохими людьми, когда тётушка Джесси так любит их, так гордится ими, прошептала Роза, растроганная этой сценой. Ты должна помочь ей сделать их такими, какими они должны быть, и ты уже начала это делать. А когда я думаю о том, где теперь твои серьёжки, моя девочка, ты кажешься мне милее, чем если б в твоих ушах блистали самые большие бриллианты, ответил дядя Алек с одобрением глядя на неё. Я так рада, что вы верите в мои силы. Я очень хочу быть полезной своим родным и близким. ведь они все так добры ко мне, особенно тетя Джесси. Я думаю, что ты в состоянии уплатить свои долги, Роза. Если девочка способна отказаться от своего тщеславия, а мальчики — от своих дурных привычек, и все это только для того, чтобы поддержать друг друга в добрых намерениях, то дело пойдет на лад».